Роберт Шекли Идеальная Женщина Для вас считает Мещеряков Артем мистер Морчик пробудился с ощущением какого-то кисловатого привкуса во рту. Последнее, что он помнил со вчерашней вечеринки, устроенной Триат Морганом, был раскатистый смех Джорджа Оуэн Кларка. Ах, какая была вечеринка! Жители всей Земли праздновали начало нового тысячелетия. Наступил трехтысячный год. «Всеобщий мир и благоденствие, счастливая жизнь». «Вы счастливы?» — с хитрой улыбкой спросил Оуэн Кларк, слегка пошатываясь от принятого. «Я имею в виду, счастливы ли вы со своей милой женушкой?» «Какая бестактность!» «Все знали, что Оуэн Кларк был сторонником примитивизма». Но это еще не давало ему права соваться в чужие дела, только потому что сам Оуэн Кларк женат на обычной женщине, которых теперь называют примитивными. «Я люблю свою жену», — с достоинством отвечал Морчик. «Она намного нежнее и заботливее, чем та неврастеничка, которую вы называете своей женой». «Но, конечно, примитивистов трудно пронять». У них толстая шкура. Примитивисты любят недостатки своих жен больше, чем их достоинства. Они просто обожают их капризы. Улыбка Оуэн Кларка сделалась еще загадочнее, и он сказал. «Знаете, стринаморчик, мне кажется, что ваша жена нуждается в диспансеризации. Вы обращали в последнее время внимание на ее рефлексы?» «Непроходимый идиот!» Припомнив весь этот разговор, мистер Морчик встал с постели, жмурясь от яркого утреннего солнца, которое пробивалось сквозь шторы. «Мирины рефлексы!» «Черт бы их побрал!» В том, что сказал Оуэн Кларк, была крупица истины. В последнее время мира была как будто не в себе. «Мира!» — позвал Морчик. «Где мой кофе?» Мгновение с первого этажа никто не отвечал. Затем раздался приятный женский голос. «Сию минуту!» Морчик натянул брюки, все еще сонно мигая глазами. Хорошо, что три следующих дня объявлены праздничными. За это время он успеет прийти в себя после вчерашней вечеринки. Спустившись по лестнице, Морчик увидел суетящуюся миру, которая наливала кофе, раскладывала салфетки и выдвигала для него кресло. Он уселся, а она поцеловала его в лысину. Он любил, когда она его целовала в лысину. «Как моя женушка чувствует себя сегодня?» — спросил он. «Великолепно, мой дорогой». Ответила она, помедлив секунду. «Сегодня я приготовила тебе бифсольнички. Ты же их любишь». Морчик надкусил бифсольник. Он оказался очень сочным и запил его кофе. «Так как твое самочувствие?» Снова поинтересовался он. Мира намазала маслом кусочек поджаренного хлеба и подала мужу. «Великолепно!» «Ты знаешь, вечеринка вчера была прекрасная. Мне там так понравилось!» «Я немного захмелел», — признался Морчик, изобразив на лице подобие улыбки. «Мне нравится, когда ты немного под хмельком», — сказала Мира. «У тебя голосок тогда становится, как у ангела, конечно, как у очень умного ангела. Я готова была слушать тебя, не переставая». Она намазала маслом еще кусочек хлеба и подала мужу. Мистер Морчик сиял, как красное солнышко, потом вдруг нахмурился. Он положил на тарелку бифсольник и поскреб пальцем щеку. «Знаешь, у меня была небольшая стычка с Оуэн Кларком». Он разглагольствовал о примитивных женщинах. Мира ничего не ответила. Она готовила для мужа пятый кусок поджаренного хлеба с маслом. На столе выросла уже целая горка из бутербродов. Она принялась намазывать шестой, но морщик дотронулся до ее руки. Она подалась вперед и поцеловала его в кончик носа. «Примитивные женщины!» — с презрением произнесла она. «Кто бы говорил! Эти неврастенички! Тебе же со мной лучше, правда, милый?» «Ну что из того, что я модернизированная? Ни одна примитивная женщина не будет любить тебя, как я, а я тебя обожаю!» То, что она говорила, было правдой. За всю писанную историю человечества мужчина никогда не был счастлив с обычной примитивной женщиной. Эгоистичные, избалованные натуры, они требовали, чтобы о них всю жизнь заботились и проявляли к ним внимание. Всех возмущало то, что жена Оуэн Кларка заставляла мужа вытирать тарелки, и он дурак с этим мирился. Примитивным женщинам постоянно требовались деньги, на которые они покупали себе тряпки и разные безделушки. Им нужно было подавать завтрак в постель, они уходили из дома для игры в бридж, часами висели на телефоне и выделывали черт знает что. Они пытались отнять у мужчины выгодные должности. В конечном счете они доказали свое равенство. Некоторые идиоты, вроде Оуэн Кларка, соглашались, что эти женщины ни в чем не уступают мужчинам. После таких бесспорных проявлений безграничной любви к нему со стороны жены, мистер Морчик почувствовал, что неприятные ощущения после вчерашней ночи постепенно улетучиваются. Мира между тем ничего не ела. Он знал, что она имела привычку перекусить без него, с тем, чтобы все свое внимание переключить на то, чтобы накормить мужа. Вот эти так называемые мелочи и делали обстановку в доме совершенно особенной. Оуэн Кларк сказал, что у тебя замедленная реакция. «Неужели?» – спросила Мира, немного помедлив. Эти примитивисты воображают, будто им все известно. Это правильный ответ, но было очевидно, что он чуть-чуть запоздал. Мистер Морчик задал жене еще несколько вопросов. Время ее реакции он проверял по секундной стрелке на кухонных часах. Сомнений не было. Ее реакция запаздывала. Почту принесли? Быстро спросил он ее. «Кто-нибудь звонил? Я не опоздаю на работу?» Спустя три секунды она раскрыла рот и снова его закрыла. Случилось нечто непоправимое. «Я тебя люблю!» Было все, что она смогла вымолвить. Мистер Морчик почувствовал, как тревожно у него забилось сердце. Ведь он ее любил. Любил безумно страстно. Но этот проклятый Оуэн Кларк был прав. Миру нужно подлечить. Казалось, она читает его мысли. Она вновь оживилась и произнесла через силу. «Я хочу только одного, дорогой, чтобы ты был счастлив. Кажется, я заболела. Ты позаботишься о том, чтобы меня вылечили. Возьмешь меня обратно после обследования» и не позволяем изменять меня. Я не хочу никаких перемен. Она закрыла лицо руками и заплакала беззвучно, чтобы не досаждать ему. — Это будет обычная проверка, дорогая, — сказал Морчик, сам едва сдерживая слезы. Но он знал, так же, как и Мира, что она действительно больна. — Как это несправедливо, — думал он. Примитивная женщина с ее грубым мозговым веществом почти не подвержена таким болезням. Но здоровье нежной современной женщины с ее тонкой чувствительностью чрезвычайно уязвимо. Какая чудовищная несправедливость! Именно поэтому современная женщина вобрала в себя все самые драгоценные качества женской натуры. Ей не хватает только выносливости. Мира снова оживилась, с усилием поднялась на ноги. Она была очень красива, на ее щеках выступил болезненный румянец, а утреннее солнце высветило ее прекрасные волосы. «Милый», — сказала она слабым голосом, — «ты не позволишь мне остаться еще ненадолго. Может быть, я сама собой поправлюсь?» Но глаза ее уже застилала пелена. «Милый?» Она попробовала собрать все силы, держась за край стола. «Когда у тебя будет другая жена, не забывай, как я тебя любила!» Она села. Выражение ее лица сделалось бессмысленным. «Я подгоню машину», — пробормотал морчик и поспешил выйти из кухни. Он почувствовал, что еще немного и сам расклеится. Он направился в гараж усталой походкой. Мира его покинула, и современная наука, несмотря на все ее достижения, не в силах ей помочь. Он подошел к гаражу и сказал, «Подавай задним ходом». Машина плавно подалась назад и остановилась рядом с хозяином. «Что-нибудь случилось, босс?» — спросила машина. «Вы чем-то расстроены?» «Никак не отойдете после вчерашнего?» «Нет, это из-за миры, она сломалась». Машина мгновение помолчала, потом негромко сказала. «Мне очень жаль, мистер Морчик. Мне бы очень хотелось вам помочь». «Спасибо», — сказал Морчик, который обрадовался тому, что в тяжелый час рядом есть друг. «Боюсь, что мне уже никто не сможет помочь». Машина задним ходом подъехала к самой двери дома, и мистер Морчик помог Мире устроиться на заднем сиденье. Машина плавно тронулась. Всю дорогу до завода она тактично хранила молчание. Для вас читал Мещеряков Артём Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и нажимайте на колокольчик. Это правда поможет продвижению канала и мне лично писать больше аудиокниг. Спасибо вам за внимание, мешок добра и до новых встреч!